17 в клетке было около десяти заключенных люди орки пара гоблинов был даже какой-то покрытый шерстью чудак с когтями и красными глазами все разные но весьма потрёпанные на вид побитые морды развитая мускулатура руны от кончиков пальцев до шеи контингент такой что сразу становилось понятно палец в рот таким ребятам не клади откусят я уже приготовился к неизбежной попытке на нас надавить но они смогли меня удивить Порядки здесь оказались совсем другие. Несколько хмурых, молчаливых типов сразу же отвели глаза, словно давая понять, что мы им не интересны Конфликтовать с нами они не собирались. Они хотели лишь тихо и незаметно дождаться своей очереди, либо уйти отсюда, либо отправиться на длительный постой в казематы. В целом, нормальное желание нормальных людей. Зато трое местных постояльцев привлекли мое особое внимание. Первым был потрепанный на вид дед, Растрепанная борода, грязная и покрытая грязью одежда, сохранившая лоск былых лет, трясущиеся руки, вроде бы обычный обитатель улиц. У нас в любом городе на Земле таких персонажей можно набрать с десяток. Но вот только в нем было что-то особенное. Слишком умные и понимающие у него были глаза. А еще вокруг него как будто сформировалась особая аура. Аура власти и спокойствия. Сунься к такому, и мгновенно получишь проблем больше, чем можешь представить. И еще дедушке было очень нехорошо. Он, не переставая, прикладывался к объемной фляжке, которую ему почему-то позволили оставить с собой, и жидкость стекала по его подбородку. Судя по запаху, самая обыкновенная вода. Особая аура была и у второго персонажа. Здоровенный мрачный детина с покрытыми рунами-бицепсами. Сырая кожа, клыки, голова без единого волоска. Из одежды одна единственная набедренная повязка. Каким-то внутренним чувством я догадался, что это орк. От всего его облика так и веяло опасностью. Он был одним из тех уличных забияк, которых хлебом не корми, да кому-нибудь врезать или устроить дебош. Судя по тому, что у двоих постояльцев, тихонько сидящих в своих уголках, были разбиты носы, а у орка окровавлены костяшки, он себя несколько не сдерживал. И сейчас он искал новую жертву, на которую мог выместить свою злобу. Третий привлекший меня арестант оказался самым любопытным из всех. Он был совсем молод, лет двадцать с небольшим. Светлые волосы, пышущее здоровьем лицо, рыхлое тело, хорошая, пусть и грязная одежда. Я мало знал об этом мире, но даже я с одного взгляда смог определить социальную группу, к которой он относился. Это был местный аристократ, благородный, как их тут называли. Собственно, он и сам этого не скрывал. Он был в абсолютную стельку пьян и не стеснялся громогласно орать, расхваливая свои неоспоримые достоинства. «Да вы знаете, кто я такой? Кто мой отец? Да мой род каждый год на званом ужине правителя сидит в первом ряду. Да мой дядя сидит в совете старейшин. Наша корпорация кормит половину хавока. А вы меня держите здесь. Все, хумы, вам всем точно конец. Отец на вас всю нашу армию спустит. Вас под ноль раскатают». Хрон кусочка целого не найдет. Что я узнал из этой речи? Во-первых, у местных ареста в моде владеть корпорациями, судя по всему, местными юридическими лицами, а также держать на содержании маленькую личную армию. Во-вторых, мажоры во всех мирах похожи друг на друга, как капли воды. Наше старжем появление привлекло вялое внимание. Сидящие по углам арестанты и хлебающие воду дед бросили на нас настороженные взгляды, но быстро расслабились. Аристократик удостоил пьяного презрительного взгляда. А вот орк? У орка мы заинтересовали. Нисколько в этом не сомневался. Мелкие безмускульные щенки со следами побоев на рожах. Мы были идеальными жертвами. Он ленивым движением встал со скамьи и размашистым шагом направился к нам. Мы с Тарджем переглянулись. Влипнуть в очередную драку с мощным противником не хотелось ни мне, ни ему. Поэтому соображать нужно было быстро. «Что мы с ним и сделали?» «Эй, Каас! А здорово ты тех парней на рынке умотал, да?» — взвизгнул Тардж. От страха он почти не растягивал слова. «Как шарахнул свои смертельные молнии атрибутом!» «Так их сразу на месте вырубило!» «Целители, говорят, не оклемаются!» «О да, меня силен опасен!» Немного перебирая с пафосом, подхватил я, и между моих пальцев проскочили опасные искорки. морг намек понял. Прямо на полпути он, как ни в чем не бывало, изменил направление и упал на скамью рядом с дедом. При этом он это сделал с таким видом, словно сюда с самого начала и собирался. «Эй, дед, дай водички!» — потребовал он. Связываться с нами или мажором было опасно, а его злость требовала выхода. Дед для этих целей казался идеальным кандидатом. Я уже успел испугаться за старика, но он сумел удивить. Он мягко коснулся руки орка и заглянул ему в глаза. «Отойди от меня и больше никому не приставай!» Орк изменился в лице. Он мгновенно стал кротким и спокойным, и в ритме вальса бросился прочь в другую сторону клетки. «Ого! Это что, гипноз?» «Хотя, зная особенности этого мира, скорее всего, крайне полезный атрибут. Дедушка-то, оказывается, совсем не так прост, как могло показаться. «Ребятки, садитесь рядышком!» Приветливо улыбнулся он и постучал по месту рядом с ним. Мы с Тарджем переглянулись. Теперь дед казался не таким уж безобидным, но мы были вымотаны и решили присесть. «Что, ребятки, сильно вас жизнь попотала да?» Улыбнулся дедушка, снова делая большой глоток из фляжки. «Вот у меня выдались ужасные три дня. Столько событий. Чудо, что жив остался. Вот напиться никак не могу». «Э, да, денек у нас тоже так себе», — улыбнулся я. «Судя по всему, дед вполне себе ничего» и мы, в принципе, можем не самым плохим образом провести здесь время». Дед явно собрался задать нам еще какой-то вопрос, как вдруг его тело сфило судорогой, и он свалился мне на колени. «Дедушка», — потрепал я его по плечу, но он не ответил, — он был мертв. Мы с Тарджем переглянулись, на его лице был написан настоящий ужас. «На моем, полагаю, тоже. Что ни говори, но такого поворота мы с ним никак не ожидали». Ещё пару секунд назад дед выглядел весьма неплохо, шутил, даже сумел на раз-два отшить здоровенного орка, а теперь лежал мёртвым. Нет, я всё понимаю, что жизнь — штука непредсказуемая, но не настолько же. «Что теперь делать?» — спросил меня Тардж. «Отличный вопрос. Честно говоря, я понятия не имел. На моих коленях лежал свежий труп, и, учитывая, что здесь я находился в качестве предположительного преступника, Я не сомневался, что его точно попытаются повесить на меня. Я огляделся по сторонам. Того, что дед умер, никто, кажется, не заметил. Теоретически это было неплохо. Я могу тихонько вернуть его в вертикальное положение и сделать вид, что все в полном порядке. Все, что мне останется сделать, удивиться вместе со всеми, когда факт смерти обнаружат. Отличный план. Надежный блин, как швейцарские часы. Я уже начал работать над его реализацией, и потихоньку сдвигать тело деда, как вдруг мои манипуляции заметил пьяный мажор. «Эй, Хум, ты какого хронга творишь?» рявкнул он и, приглядевшись пьяными глазками, завопил. «Помогите, убили, человека замочили!» «Эй, ты чего делаешь?» крикнул я, резким движением отодвигая от себя труп и вставая на ноги. «Хочешь всех здесь поднять?» «Что хочу, то и творю!» «Понятно тебе это, мерзкий выродок!» крикнул аристократик, пьяно вращая красными глазками. «Ты хоть понимаешь, что меня зовут Дэниэл венфорд тот самый Вэндфорд? Да я в этом городе могу сделать что угодно, и никто мне ничего не сделает. Одно мое слово, и ты будешь плясать Джангу голышом, а если попробуешь спорить, то тебя исполосуют на кусочки и скормят зубастиком в вонючке». В обычной ситуации я бы пропустил оскорбление мажора мимо ушей. К такому типу людей я был привычен еще на земле. Избалованные детишки, привыкшие к тому, что благодаря влиянию их папочки весь мир кружится вокруг них. Обычно ничего стоящего они собой не представляли, но связываться с ними все равно было опасно. Все-таки семейное влияние действительно было велико. Поэтому в их присутствии я обычно просто отмалчивался. Но сейчас он меня по-настоящему задел. Целый день мне перепадало со всех сторон, я сидел в камере, а на руках только что умер человек. А этот идиот без всякого основания вздумал качать права. «Слушай ты, еще одно слово, и я тебя поджарю прямо на месте», — прорал я ему в лицо. «И сам танцуй голышом свою джангу, если так не терпится, чтобы все заценили твой обвисший зад». Это была совершенно обычная фраза, но внезапно я почувствовал, что происходит что-то странное. В теле стало тепло, а в горле внезапно пересохло. Но это было еще ничего. Настоящие странности начали происходить с мажором. Он уже набрал в легкие воздуха, готовясь высказать мне все, что он обо мне думает, как вдруг запнулся и внезапно начал раздеваться. «К такому жизнь меня точно не готовила».